Росток сознания Растения используют капиллярный эффект для подъема воды внутри своего стебля. С листьев испаряется влага, и внутри стебля создается низкое давление, и растение через корни втягивает воду с минеральными веществами в стебель. А затем она поднимается к листьям и процесс повторяется, а растение при этом получает из земли необходимые для своего роста питательные вещества. Чем интенсивнее будет происходить испарение влаги с листьев, тем в целом растение будет расти быстрее. Можно провести аналогию с капиллярной системой растений и развитием нашего тонкого тела, сущности. Тогда аналогом испаряемой воды с листьев будет энергия наших чувств и эмоций, которые мы испытываем. Мы любим испытывать различные чувства, смотрим фильмы ужасов, мелодрамы, комедии. Переживая за героев, и даже неосознанно или сознательно в жизни создаем различные сложные для себя и других ситуации лишь для того, чтобы испытать очередную порцию эмоций. Нашей душе жизненно необходима циркуляция энергии, иначе она не будет развиваться и даже может начать разрушаться. Как без подпитки влагой засыхают ветки на дереве, так и наша душа угасает без чувств. Чем возвышеннее чувство, которое мы испытываем, тем выше поднимается энергия, и тем активнее она напитывает все нижележащие уровни нашей сущности. Условно человека можно разделить на три составляющих – тело, разум, душа. Потребности тела – это выживание и размножение. Потребности ума – накопление опыта и знаний для удовлетворения потребностей тела в будущем. Потребности души – испытывать чувства и эмоции для развития тонкого тела, которое обеспечит нам правильное развитие в будущих жизнях. Во сне мы теряем доступ к своим воспоминаниям и отождествляем себя с другим человеком, но наш характер остается при нас. Так в следующей жизни мы потеряем свои воспоминания, но правильный характер и устремления помогут делать правильные выборы и проходить испытания. Наше тонкое тело – это наш ангел-хранитель, который нам помогает, используя опыт сотен жизней. Человек с развитым телом, но слабо развитым умом и душой будет выигрывать на коротком отрезке времени, но проиграет на среднем и длинном. Человек с развитым умом выиграет на среднем отрезке времени, но будет проигрывать на коротком и длинном. И человек с развитой душой, но с слабо развитым телом и умом проиграет на коротком и среднем отрезке, но выиграет на длинном. Необходимо стараться развивать и тело, и ум, и душу. Но приоритет следует отдавать душе. Чем ниже уровень развития человека, тем более примитивные эмоции он будет любить, и испытывать. И то, что для кого-то примитивная эмоция, для другого может быть довольно возвышенным чувством. Чем ниже уровень развития, Чем человек будет становиться и трусливее, и не сможет добиться в жизни многого. Энергия распределяет наше подсознание, о чем мы думаем, чего желаем, чему больше всего неравнодушны, туда подсознание и будет постоянно направлять энергию. Где разум ваш будет, там и сердце ваше будет. Человек отличается от животных умением контролировать свои инстинкты. Животные — это биороботы, которые слепо следуют заложенной в них программе и всю свою жизнь действуют, руководствуясь инстинктами. Человек же способен, сопротивляясь своим инстинктам, осуществлять самокорректировку своей программы. Считается, что человека от животных отличает развитый интеллект и способность на самопожертвование. На самом деле это лишь следствие. В основе лежит способность человека противостоять инстинктам воля. Чем больше человек безвольно следует своим инстинктам, тем больше он животное. Чем выше способность человека противостоять инстинктам, тем больше он человек. Еще выше уровня человека находится божественный уровень. Это уже умение отдавать и идти на самопожертвование. Христос говорил, Бог есть любовь. Чтобы человеку прийти к Богу, необходимо научиться любить. «Симпатия – это когда нравится внешность. Влюбленность – когда нравится внешность и характер. Любовь – это когда нравятся даже недостатки». Антуан де Сент-Экзюпери «Любовь – это когда мы принимаем объект любви со всеми его недостатками, таким, каков он есть. Любить Бога означает принимать этот мир и внутренне не бороться с ним». Наше подсознание воспринимает мир как одно целое, на тонком уровне мы все едины. Что мы испытываем к одному, то, в большей или меньшей степени, будем испытывать и ко всем. Христос говорил Своим ученикам, «Если кто имеет презрение, хоть к червю ничтожному, не войдет в Царство Божие, возненавидевший вас, прежде возненавидел себя». Когда человек думает о потребностях тела, то его энергия будет в основном направляться на нижние слои тонкого тела. Если человек думает больше о получении знаний, его энергия направляется к средним слоям сущности. Если человек отрешается от потребностей тела и тормозит сознание, и при этом испытывает чувство любви к миру, отрешенность и умиротворение, его энергия будет направлена к верхним слоям сущности души. На пути от животного к человеку – ум – друг, на пути от человека божественного – ум – враг. Одна буддийская мудрость гласит «Познай путь, затем забудь путь, а затем найди свой путь». Познать путь можно умом, поняв куда стремиться, но выбрав правильное направление следует оставить сознание так как оно будет только мешать, и затем двигаться к цели на чувствах, и уже не используя сознание. Прийти к Богу можно только испытывая альтруистичное чувство любви к миру. Текст читал Евгений Артеменко.